За гдд 4000 x, которые заканчивали собирать люди Дилана, мог выдать раздирающий слух 162 децибела и обладал дальностью действия до 3 миль, и даже больше, если учесть акустические свойства замкнутого пространства пещер. «Ну, долго еще?» — снова спросил Дилан. «Нам нужно еще 10 минут», — ответил один из боевиков, дергая шнур стартера, чтобы запустить генератор. «Крайс, Черч и Райли, вы со мной!» – крикнул Дилан, перекрывая шум заработавшего дизеля. «Снимите с крыши вездехода маленькие за ГДД, возьмите его аккумулятор и устройство дистанционного управления и подключите их к четырех4000ному. Боевики без вопросов выполнили его распоряжение, даже несмотря на то, что новые приказы шли вразрез с первоначальным планом. Дилан и его люди понимали, к чему приведут их действия –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 И все же что-то тревожило его, не давало ему покоя. Пройдя ярдов пятьдесят вдоль реки, вытекающей из Колизея, дило оглянулся на залитую ярким светом рабочую площадку, затем перевел взгляд на фары приближающегося вездехода. Некоторое время назад МакКиннон вышел на связь и доложил о том, что западня, устроенная на колесный снегоход Харрингтона, увенчалась успехом. Солдат до мозга гостей –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 Весь мир взорвался и издал оглушительный крик от которого задрожало ветровое стекло грэю показалось что ему в уши воткнули сосульки перед глазами у него все померкло. голова закружилась горло подступила тошнота за дребезжащими стеклами пгв все разом пришло в движение всевозможные твари бросились в расцепную спасаясь от какофонии.